Часть четвертая Чего не предвидели ни Наяда, ни Дриада. Де Сент-Индиан остановился на площадке лестницы, которая вела на антресоле к фрейлинам и во второй этаж к принцессе. Там он верил проходившему Лакея позвать Малекорна, который был еще у принца. Через десять минут пришел Малекорн и стал внимательно всматриваться в темноту. Король отступил в самый темный угол вестибюля. Наоборот, де Сент-Идьян выступил вперед. Выслушав его просьбу, Маликорн совсем опешил. «О, о — сказал он, — вы хотите, чтобы я провел вас в комнаты, Фрейлин?» «Да. Вы понимаете, что я не могу исполнить подобные просьбы, не зная цели вашего визита?» «Несчастью, дорогой Маликорн, я лишен возможности дать вам какое-либо объяснение».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 Кто же вам сказал, что я прошу у вас ключи от ее комнаты? Тогда от чьей же? Она, кажется, живет не одна. Нет, не одна. Вместе с мадемуазель де лавальер? Да. Но у вас не может быть дело к мадемуазель де лавальер, так же, как и к мадемуазель де Монтале. И есть только два человека, которым я вручил бы этот ключ. Господину де Бражелону, если бы он попросил меня дать его, и королю, если бы он приказал мне... В таком случае, дайте мне этот ключ, сударь. Я вам приказываю, сказал король, выступая из темноты и распахивая свой плащ. Мадмозель де Монтелесс спустится к вам, а мы поднимемся к мадмозель де Левальяр. У нас дело только к ней. Король, вскричал Маликорн, падая к ногам короля. Да, король, сказал с улыбкой Людовик, который вам также благодарен за ваше сопротивление, как и за вашу капитуляцию. Вставайте, сударь. Я кажу ди на мослугу, которую мы просим от вас. Слушаю, государь, сказал Маликорн, поднимаясь с колен. Попросите мадмозель де Монтерес спуститься, сказал король. И ни слова о моём визите. Валикорн поклонился в знак повиновения и стал подниматься по лестнице. Однако король внезапно изменил решение и двинулся за ним так поспешно, что хотя Маликорн поднялся уже до половины лестницы, Ледовик одновременно с ним дошёл до комнаты Фрейлен. Он увидел через полуоткрытую дверь лавалььера сидящего в кресле и в другом углу комнаты Монталея, причёсывающейся перед зеркалом и вступившую в переговоры с Маликорном. Король быстро распахнул дверь и вошёл. Монталея вскрикнула и, узнав короля, убежала. Глядя это, лавалььер тоже выпрямил стольно горыванизированный труп.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 Это всё, что вы хотели сказать мне? Прося у меня аудиенции. И король сделал движение, как бы собираясь уйти. Тогда левальер отрывистым, прерывающимся голосом воскликнула: "Ваше величество, слышали всё, что всё. Всё, что было сказано мной под королевским дубом. Я не проронил ни одного слова, мадмуазель.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 могла до такой степени подчиниться чужой воле. О, ну, угрозы, государь, угрозы? Кто вам грозил? Кто осмел вам угрозить? Те, кто имеет на это право, государь. Я не признаю ни за кем права грозить в моём королевстве. Простите меня, государь. Даже около вашего величества есть люди, достаточно высокопоставленные, которые считают возможным погубить девушку Без будущности, без состояния, не имеющего ничего, кроме доброго имени, как же они могут погубить её? Погубить её репутацию путём позорного изгнания. "Мадмуазель", сказал король с глубокой горечью. "Я не люблю людей, которые, оправдываясь, возводят вину на других". "Государь, да, я признаюсь, мне «Тяжело видеть, что вместо безыскусственного оправдания вы плетете передо мной целую сеть упреков и обвинений, которым вы не придаете никакого значения?» — воскликнула Луиза. Король промолчал. «Скажите же о сгорячности!» — повторила лавальер. «Мне грустно признаться в этом», — сказал король с холодным поклоном. Девушка всплеснула руками.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 В отчаянии прошептала Лавальер: "Король мне не верит, король не хочет мне верить. Да, не хочу. Боже, боже. Послушайте, что может быть естественнее? Король идёт за мной следом, подслушивает меня, подстерегает. Король, может быть, хочет позабавиться надо мной. Ну что же, а мы позабавимся над ним. И так как у короля есть сердце, ну, колем его в сердце". Лавальер закрыла лицо руками, заглушая рыдания. Король безжалостно продолжал говорить, вмещая в обедной жертве всё, что он вытерпел сам. Выдумаем же басни, скажем, что я люблю его, что я остановила на нём свой выбор. Король так наивен и так самонадеян, что поверит мне. Тогда мы повсюду разгласим об этой наивности короля и посмеёмся над ним. О, воскричала Лавальер, думать так. Это Ужасно, это ещё не всё, продолжал король. Если этот надменный король примет шутку всерьёз, если он неосторожно выразит при других что-либо похожее на радость, вот тогда-то мы унизим его перед всем двором. То того будет приятно рассказывать об этом моему возлюбленному похождение короля, дураченного лукавой девушкой, чем мне приданое для будущего мужа. "Государь!" воскликнула в полном отчаянии лавальер Ни слова больше, умоляю вас. Разве вы не видите, что вы убиваете меня? А вот тонкая шутка, прошептал король, уже начав немного смеяться. Лавольер внезапно рухнул на колени, сильно ударившись о паркет.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 Государь, продолжала Лавальер, увлечённая неистово-пылким чувством: "Государь, если бы даже мне пришлось умереть на этом месте, в которое упираются мои колени, я твердила бы до потери голоса: я сказала, что люблю вас. И я действительно люблю вас. Вы? Я вас люблю".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 Вергилий. Вергилий в Энеиде сравнивает поражённого мечом врага и упавшую на землю юношу Эвриала с порпорным цветком, подрезанным острым плугом. После этих слов, после этой горячей мольбы, у короля не осталось ни досады, ни сомнений. Всё его сердце открылось для жгучего дыхания этой любви, высказанной с таким благородством и таким мужеством. Услышав это страстное признание, Людовик исслабел и закрыл лицо руками. Но когда пальцы Лоалььера схватились за его руки, и горячее пожатие влюблённой девушки согрело их, он загорелся в свою очередь, и схватив Лоалььер в объятие, поднял её и прижал к сердцу. Голова её безжизненно опустилась к нему на плечо. Испуганный король позвал де Сен-Теньяна, Лисомтин Ян не подвёргася сидевший в своём углу, подбежал, делая вид, что вытирает слёзы. Он помог Людовикову садить девушку в кресло, попытался помочь ей, обрызгал водой венгерской королевы, повторяя при этом: "Сударыня, послушайте сударыня, всё кончено. Король вам верит, король вас прощает. Дочните да же"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 Ах, какое несчастье, Боже мой! Дорогая, да очнитесь же, сделайте усилие, живее, живее! Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем сэнт-аньян, но нечто более сильное, чем это красноречие, привело ла вальер в чувство. Король опустился перед ней на колени и стал покрывать её ладони жгучими поцелуями. Она наконец пришла в себя.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 и преклонётся вам батом, о государь, государь. Чтоба росейце мнение лавалььер, король стал целовать её с таким жаром, что де Сен-Теньян шёл долгим скрыться за партией. Эти поцелуи, которые она сначала не имела силы отвергнуть, воспламенили молодую девушку. О, государь, воскликнула она. Не заставляйте меня раскаиваться в моей откровенности, ибо это доказало бы мне, что ваше величество всё ещё презираете меня. Сударня, сказал король почтительно отступая от неё. Никого в мире я не люблю и не уважаю так, как вас, и отныне никто при моём дворе клянусь вам не будет пользоваться таким почётом, как вы. Прошу вас простить мой порыв, сударня, рождённый избытком любви. Но я ещё лучше докажу вам её силу, оказывая вам всё уважение, какого вы можете пожелать. Затем, поклонившись ей и взяв её руку, сказал: "С ударением вы разрешите запечатлеть поцелуй на вашей руке?" И он почтительно коснулся губами дрожащей руки молодой девушки. Отныне, прибавил Людовик, выпрямляясь и воская его Вальрьер взглядом, отныне вы под моим покровительством.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 Граф сказал: "Он надеется, что мадемуазель согласится удостоить нас некоторой долей своей благосклонности взамен той дружбы, которую я навеки дарю ей". Де Сен-Теньян приклонил колено перед ловалььером. "Как я буду счастлив", прошептал он, "если мадемуазель удостоит меня этой чести". "Я пошлю вам вашу подругу", сказал король. "Прощайте, мадемуазель, иере лучше. До свидания". И король весело удалился, увлекая за собою де Сентензиана. Принцесса не предвидела такой развязки. Ни Наяда, ни Дриада ничего не сказали ей об этом».